Полтретьего навестить Мэтта пришел его давний ученик, 64-й год, А, класс по литературе. Он спрашивал Мэтта, неужели он действительно верит в существование тайных сил? Мэтт не мог вспомнить, зовут его Герберт или Гаральд. Мэтт, читавший таинственные исчезновение, когда вошел Герберт, Гарольд со вздохом отложил книгу. Он ждал звонка, хотя и знал, что до трех они не смогут попасть в школу на Брук-стрит. Он надеялся узнать, что случилось с отцом Каллогеном. День, казалось, проходил с тревожащей быстротой, а еще говорят, что в больнице время течет медленнее. Он начал рассказывать Герберту Гарольду о городке Момсон, штат Вермонт, про который только что почитал. Он счел ее особенно интересной, поскольку подумал, что там могло случиться то же, что и в их городе. Все исчезли, сказал он Герберту Гарольду, слушавшему свежливой, но не очень скрываемой скукой. Маленький городок в Северном Вермонте, население 312 человек по переписи 1920 года. В августе 23-го женщина в Нью-Йорке забеспокоила, что ей не пишет сестра. Они с мужем поехали туда и первыми сообщили об этом в газеты, хотя я не сомневаюсь, что соседи знали об этих исчезновениях. Так вот. Они приехали в город и никого там не нашли. Все дома стояли пустыми, и в одном месте стол даже был накрыт к ужину. Но эта история наделала шуму в свое время. Автор этой книги упоминает, что в соседних городах люди рассказывают странные вещи про духов и все такое. На некоторых сараях до сих пор можно видеть кресты. Вот фотографии некоторых зданий Момсона. Что ты об этом думаешь? Герберт Гаральд вежливо поглядел на фото. Обычный городишка с несколькими домами и магазинами. Некоторые отвалились, может быть, по тяжестью снега. Таких городов в стране пруд пруди. Старик просто впадает в маразм. Герберт Гаральд подумал о своей старой тетке, вообразившись, что ее дочь убила ее любимого попугая и подсунула ей вместо курицы. У этих стариков всегда какие-то странности. Очень интересно, промямлил он. Но не думайте же вы, мистер Берг! Мистер Берг, вам плохо? Вы... Эй, сестра, сестра! Глаза Мэтту уставились в одну точку. Одна рука сжала угол простыни, другая упала на грудь. Лицо его сделалось бледным. В центре лба пустировала жилка. Слишком скоро, — успел подумать он, — жаль. Боль, набегающая волнами, несла его в темноту. Последней мыслью было, где же они? Потом все померкло. Герберт Гарольд выскочил из палаты, опрокинув стол и уронив стопку книг, сестра уже спешила навстречу. — Там, мистер Берг, — сказал Герберт Гаральд, он еще держал книгу, раскрытую на фотографии Момсона, штат Вермонт, но уже не мог больше ничего говорить. Сестра кивнула и вошла в палату. Мэтт лежал тихо, с закрытыми глазами. — Он что? — вновь спросил с опаской. — Герберт Гаральд. Думаю, что да. Коротко ответила сестра, нажимая кнопку вызова. — Вам теперь лучше уйти. Теперь она снова была спокойна и пожалела о недоеденном ланче.